Глава 4. Византийская карта Нарезка и сортировка собранных документов заняла практически весь день. Только к вечеру, когда стена штабной палатки была укрыта целыми пластами бумаги, стала вырисовываться общая ситуация. Все собрались вечером вокруг большого стола, сделанного из досок, положенных на пень, над которым была растянута палатка. Штаб устроили в 15 километрах от Новороссийска под видом туристов на Горной Поляне. За тонкой водонепроницаемой тканью все больше разыгрывалась непогода. Все более раскатисто грохотал гром. Под близки молний просачивались даже внутрь. По всему было видно, погода разгулялась не на шутку. От соратников из московской прави присутствовал голубь, который подъехал только что. В одном из российских архивов Среди древних рукописей была найдена старинная копия византийской схемы новороссийских катакомб. Эта территория на протяжении нескольких сот лет входила в византийские владения. Из схемы следовало, что катакомбы, над которыми располагается форматокс, использовали очень и очень давно. В подземелье было несколько уровней, очень разветвленная сеть пещер и переходов, многие километры. На краях карты были какие-то значки и рисунки. Видимо, документ привезла жена Ивана III, Софья Палеолог, как нечто ценное. Но так как территория в XVI-XVII веках была под контролем Турции, схему перерисовали для кого-то еще тогда, может, для эмиссара. И чудом эта копия попала в доступный архив. «Одним богам известно, что там делали, какие черные дела на протяжении веков», задумчиво сказал Надей, закончив беглые осмотры привезенной византийской карты. Тем более его нужно посмотреть изнутри. Влада, Войден, Дубровин и Озеров работали за столом, склонившись с канцелярскими приспособлениями над огромным куском ватмана с целой кипой спутниковых фотографий, пожелтевших от времени кусков чертежей, листов технической документации и прочего. Все это тщательно сорбировалось и расклеивалось по сторонам огромной топографической военной карты, уже висящей на стене и утыканной десятком булавок с флажками, каждый из которых таил пока только известный ладе смысл. Она интегрировала весь собранный по крупицам материал. Это почти целый город, находящийся под землей. По всему там по меньшей мере несколько подземных этажей, соединенных между собой тоннелями. Система подземных цехов и складов. Все это охраняет небольшая компактная армия в количестве не меньше сотни головорезов. Вот их привозят и увозят на дежурство. Лада показала на снимки с американского спутника, который ей удалось достать. «А жёлтые флажки это что?» – спросил Надей. «Это точки встречи патрулей», – объяснила Лада и показала Дубровину на очередную фотографию. На ней была изображена отвратительного вида морда, принадлежащая явно законченному садисту. «Какая мордашка замечательная!» «Это их начальник охраны», – пояснила Лада. «Мутная личность. Кличка Кабан». Служил в КГБ какое-то время, потом после распада Савка какое-то время мыкался без работы, пока не нашел своих старых иракских друзей. Саддаму его навыки очень пригодились, и наш герой работал на него, пока Хусейна не повесили. После в его биографии небольшой пробел, и всплыл он уже здесь. «Зачем такое отребье им нужно?» – спросил Голуб. «Наверное, так им удобнее, или есть тайны даже от своих?» – улыбнулся Надей. «Значит, мочить придется только местную охрану», – выразил общую мысль Бояр. «Лучше бы никого не мочить». «А здесь что?» – Бояр указал на квадратики вышек. «Объект по внешнему периметру контролируют военные, но вглубь охраняет как бы частная фирма, укомплектованная в основном бывшими ментами, ФСБшниками и прочими гражданами из спецслужб». Думаю, для на они особых проблем не представят. Но может получиться, что наведем шум, но выяснить ничего не успеем. Там по соседству еще полк базируется. Рисковать нельзя. Надо сразу брать быка за рога. Нужен проводник. Озеров кивнул на рожу кабана с фотографией. Этот как раз подходит. Клуб. Вибрация на танцполе была настолько сильной, что все прочие ощущения, казалось, куда-то исчезали. Ударные волны шли даже с пола, заставляя позвоночник Дубровина дрожать в такт мегаваттным динамикам. Почти инстинктивно он приподнял воротник и попробовал втянуть голову в плечи, пытаясь избежать звуковых ударов хотя бы по ушам. Даже идущий рядом Войден кашлял и старательно моргал, приспосабливаясь к пропитанному кислотой полумраку, и резким вспышком прожекторов, лучи которых прорезали пространство сцены. На собранном подиуме веселились музыканты, надрывая горло и терзая гитары, которые держали в руках как бронспойты. Но публике это явно сильно нравилось. Обступившие сцену ряды ходили волной, девки визжали, перекрикивая даже сабвуфер, а некоторые уже даже частично посрывали с себя шмотки и интенсивно махали ими как флагами над головой. Насколько позволял дым и вспышки слишком яркого для глаз света, Дубровин рассмотрел скромное убранство концертного в зала в былые времена, побывавшего и ангаром, и товарным складом, и супермаркетом. Сейчас здесь был элитный клуб, где наркотики продавали почти открыто, и куда не рисковали сунуться даже кавказцы. По слухам, гуляющим среди широкой общественности, клуб принадлежал кому-то из больших московских милицейских начальников, с которым не хотели связываться даже люди кубанского губернатора. Кошмарный ржавый фасад здания выходил на одну из самых раскрученных улиц Новороссийска, где не всякий полковник ФСБ мог открыть небольшой магазин. А тут обсыкающие заборы наркоманы оккупировали целый квартал, и никто не мог с этим ничего сделать. Хотя многие из наркоманов были люди тоже не совсем простые. Неожиданно прямо в ухо Дубровину слегка хрипший женский голос пропел. «Что будете употреблять?» Дубровин повернул голову на звук. Там стояла что-то непрерывно жующая девка с зеленоватым лицом, очень плохой цвет, которого не скрывал даже толстый, немного осыпающийся мейкап. «Нет, спасибо, может быть, потом», — как можно вежливее ответил Дубровин дилеру. «С тобой всё в порядке», — вылупилась на Дубровина девица, но через секунду словно растворилась в воздухе. «Пошли, Николай», — подхватил его под локоть Войден. «Нам еще не хватало местных стражей общественного порядка. Кабана нужно брать в его луже. Дубровину понравилась игра слов, поскольку Кабан было неофициальное прозвище гражданина Гомаевского. После одного неприятного для хозяев инцидента Кабана немного понизили в должности, посадив сюда смотрящим. И Лада, выкопавшая его досье в интернете, даже удивлялась, почему за столь серьезный проступок Халдея его не отправили на Цугундер. С кадрами у них плохо. — объяснил Надей. — Ты посмотри, кого держит в правительстве хотя бы. Одни и те же люди, только табуретки под ними меняются. И новых, не совсем тупых, готовых работать на хозяев и не задавать лишних вопросов нет. Время у них уходит. Этот кабан — ценный кадр, имеющий даже свою кадровую пирамиду из таких же выродков. Наказать его халдеи всегда успеют. — Если успеют, — заметил, ухмыльнувшись Войден. На поиски объекта ушло не сильно много времени, и через два дня ребята из московской прави не только рассказали, где и когда его искать, но и с вероятностью 99% указали место его сегодняшнего визита. У прави был человек среди инкассаторов, и сегодня был как раз день их визита за выручкой в элитный клуб. Скорее всего, кабан будет на этом акте присутствовать. Дубровин вслед за войданом осторожно протискивался сквозь толпу явно немного возбужденных людей. Они судорожно трясли руками, крутились жопами, и каждый по-своему реагировали на спонтанные всплески шума, который тут считали музыкой. Мягко работая плечами и локтями, Дубровин и Войден пересекли, наконец, танцпол и повернули в узкий, слегка пованивающий канализации проход. Войден ушел на несколько шагов вперед, и Дубровин успел только мельком увидеть, как бояр начал короткие переговоры с вышибалами, перегородившими лестницу наверх. Переговоры шли плохо. Это Дубровин понял из напряжения в фигурах вышибал угрюмо протянувших руки к Войдену. Шум из зала был очень сильный, но даже он не смог заглушить ни человеческих воплей, ни треска поломанных костей. Еще через пару секунд шум был иного рода. Звук открываемой головой двери, короткий вскрик, звук упавшего очень большого тела и звук от удара головы о кирпичную кладку. Когда Дубровин подошел к лестнице, Никаких посторонних звуков уже не было. Путь наверх тоже был свободен. Кабан Могу поспорить, что Челси завтра надерет Ливерпулю задницу. С видом очень просвещенного человека Кабан презрительно ткнул футбольный плакат, предусмотрительно приклеенный на стене кабинета перед приходом хозяина. — Почему ты так уверен? Старательно изобразив непонимание, поинтересовался Мерин, перекладывавший деньги в кейс. Перед приездом инкассатора Кабан должен был, как обычно, все проверить. Денег было немного меньше, чем нужно, поэтому Мерин сильно надеялся съехать на футбол, в котором последние пять лет Кабан считал себя большим специалистом. Дальнейший разговор был предсказуем, ибо сейчас Кабан... должен был начать грязно ругаться матом и объяснять какие в этом Ливерпуле играют мудаки и как их разделают молодцы Романа Аркадьевича. Когда Кабан закончит про молодцев, он достанет мобилу с уже пообносившимся даже в электронном виде фото, где Кабан в обнимку с Романом Аркадьевичем позирует на фоне океана. Начав тыкать мерину в морду телефон, Кабан в сто первый раз расскажет, что он с Ромой на «ты», что на самом деле если бы не хреновые обстоятельства, Кабан был бы сейчас тоже в Лондоне И у него тоже было бы пять яхт После этих слов Кабан начнет рассказывать, что он все еще переиграет Что масть еще пойдет и все такое При этом сильно возбудиться, Выжрет стоящую на столе уже початую бутылку коньяка И забудет про нехватающее бабло Потом он, конечно, вспомнит и будет звонить Но к тому времени Мерин уже прокрутит все, что хотел И сольет товар Бабки будут «С чего ты взял?» Грубо спросил Мерин на Кабан. — Ну, — начал, как обычно, его бухгалтер, — ты лучше готовься, — вдруг, став очень серьезным, сообщил Кабан. — Со мной поедешь. — Куда? — еле выдавил из себя Мерин, обливаясь холодным потом. Ему в голову пришла очень нехорошая мысль, что Кабан каким-то образом уже знает про его дела с левым товаром, от которого двоих склеивших ласты прямо в клубе вчера только. пришлось приказать увести и закопать на свалку. И левый товар Кабан, возможно, еще бы и простил, но Мерин пустил на его последнюю партию бабло из кассы, а за такое ему — прямая дорога на цугунда Ты чё так напрягся, братан? — Кабан похлопал по плечу слегка слегкоспавшего с лица бухгалтера. — Ты чё, кислоты, что ли, нажрался с этими выродками? Мерин открыл было рот. Но по жесту стоящего в дверях незнакомого мужика он понял, что этого делать не следует. И этот мужик, непонятно как появившийся в дверях, знал, о чем просил. Подтверждением его слов был ствол, отобранный устоявший на стреме охраны. Ну и сами охранники. Пять бывших спецназовцев, боксеров и борцов, лежащие за спиной мужика в странных позах. Один так каким-то образом даже зацепился штанами за крюк люстры и раскачивался под потолком, как маятник. Но Кабан всего этого не видел, стоя к двери спиной. Отстранившись от Мерина, которого ободряюще похлопал по плечу, Кабан Фух. громко высморкался на плакат с Челси и физиономию его владельца. После чего менторским тоном сообщил Мерину. «Все путем, братан. Скоро мы из этого говна свалим. Я буду жить в Лондоне». «Москва — говно, а Лондон — это столица мира, понял, Мерин? И ты поедешь со мной. Мне там будет нужен рядом честный братан вроде тебя. Правда, перед этим нужно будет провернуть здесь кое-какие дела. С твоей помощью, конечно. Ну а пока, Мерин, бери бабло и зови инкассаторов». Небрежно пихнув чемодан в сторону бухгалтера, кабан стал разворачиваться. Кулака, который стукнул ему по башне, кабан не видел. и почти сразу сложился на укрытый ковром пол. Мерин кулак тоже не заметил, хотя не отводил взгляда от вошедшего в комнату мужика. Несмотря на то, что Войден ударил его совсем не сильно, вырубился Мерин на сто